явление последнее те же и мальчик мальчик мне сударь пора домой идти беневольский что тебе надобно я за вами бутылку с вином давич принес этот офицер сказал что вы заплатите на меня хозяин наш мусью побьет коль я промешка ах братец у меня — Человек вышел, унес ключ от шкатулки. — Милостивый государь, я согласен быть у вас корректором. Между тем, заплатите за меня небольшой этот долг. — С превеликим удовольствием. — В зачет будущего вашего жалования. Беневольский. — Мечты, моя юность, мечты! Сопровождавшие меня из Казани суда. Сопутницы неизменные. Куда вы исчезли? заманчивы Конец комедии. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2005 году. Читал? Илья Прудовский